Крепкие напитки, сигареты, милый сердцу художественный сброд. Миша — занятие, долг, его благоговейная обреченная любовь, а позже — дом и дочь. И, наконец, ее к нему — благодарное и молчаливое чувство, которое давно уже тоже не что иное, как любовь. Она самая, она самая.